15 февраля 1945 года, 22 часа 32 минуты. Из партийной характеристики члена НСДАП с 1939 года, обергруппенфюрера СС, начальника 4 отдела рсх гестапо, Мюллера. Истинный рейц. Характер нердический выдержанный. Общителен и ровен с друзьями коллегами по работе. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный семьянин. Связей порочащих его не имел. В работе проявил себя выдающимся организатором. Шеф службы имперской безопасности СД, Эрнст Кальтенбрунер, говорил с сильным венским акцентом. Он знал, что это сердило фюрера и Гиммлера, и поэтому одно время занимался с фонетологом, чтобы научиться истинному хохдойчу. Но из этой затеи ничего путного не вышло. Он любил Вену жил Веной и не мог заставить себя даже час в день говорить на «хох дойче» вместо своего веселого, хотя и вульгарного, венского диалекта. Поэтому в последнее время Кальтенбрунер перестал подделываться под немцев и говорил со всеми так, как ему и следовало говорить — по-венски. С подчиненными он говорил даже на акценте Инсбрука. В горах австрийцы говорят совершенно особенно, Эккельтенбруннеру порой нравилось ставить людей своего аппарата в тупик. Сотрудники боялись переспросить непонятное слово и испытывали острое чувство растерянности и замешательства. Он посмотрел на шефа гестапо обергруппенфюрера СС Мюллера и сказал, «Я не хочу будить в вас злобную химеру подозрительности по отношению к товарищам по партии и по совместной борьбе, но факты говорят о следующем. Первое. Штирлиц косвенно, правда, но все-таки причастен к провалу Краковской операции. Он был там. Но город, по странному стечению обстоятельств, остался невредим, хотя он должен был взлететь на воздух. Второе. Он занимался исчезнувшим Фау, но он не нашел его. Фау исчез, и я молю Бога, чтобы он утонул в Привислинских болотах. Третье. Он и сейчас курирует круг вопросов, связанных с оружием возмездия, и хотя явных провалов нет, но и успехов, рывков, очевидных побед мы тоже не наблюдаем. А курировать — это не значит только сажать инакомыслящих. Это также означает помощь тем, кто думает точно и перспективно. Четвертое. Блуждающий передатчик, работающий на стратегическую, судя по коду, разведку большевиков, которым он занимался, по-прежнему работает в окрестностях Берлина. Я был бы рад, Мюллер, если бы вы сразу опровергли мои подозрения. Я симпатизирую Штирлицу, и мне хотелось бы получить у вас документальные опровержения моих внезапно появившихся подозрений». Мюллер работал сегодня всю ночь, не выспался, в висках шумело. Поэтому он ответил без обычных своих грубоватых шуток. «У меня на него никогда сигналов не было». «А от ошибок и неудач в нашем деле никто не гарантирован». «То есть вам кажется, что я здорово ошибаюсь?» В вопросе Кальтенбруннера были жесткие нотки, и Мюллер, несмотря на усталость, понял их. «Почему же?» — ответил он. «Появившееся подозрение нужно проанализировать со всех сторон, иначе зачем держать мой аппарат?» «Больше у вас нет никаких фактов?» — спросил Мюллер. К табак попал в дыхательное горло, И он долго кашлял. Лицо его посинело, жилы на шее сделались громадными, взбухшими багровыми. «Как вам сказать?» — ответил он, вытирая слезы. «Я попросил несколько дней пописать его разговоры с нашими людьми. Те, кому я беспрекословно верю, открыто говорят друг с другом о трагизме положения, о тупости наших военных, о кретинизме Риббентропа, о болване Геринге» о том страшном, что ждет нас всех, если русские ворвутся в Берлин». А Штирлиц отвечает, «Ерунда, все хорошо, дела развиваются нормально. Любовь к родине и к фюреру заключается не в том, чтобы слепо врать друзьям по работе. Я спросил себя, а не болван ли он? У нас ведь много тупиц, которые бездумно повторяют абракадабру Геббельса. Нет, он не болван. Почему же он тогда не искренен? Или он никому не верит?» Либо чего-то боится, либо он что-то затевает и хочет быть кристально чистым. А что он затевает в таком случае? Все его операции должны иметь выход за границу, к нейтралам. И я спросил себя, а вернется ли он оттуда? И если вернется, то не повяжется ли он там с анакомыслящими негодяями? Я не смог себе ответить точно. Ни в положительном, ни в отрицательном аспекте. Миллё спросил. «Сначала вы посмотрите его досье или сразу взять мне?» «Возьмите сразу вы», — схитрил Кальтенбруннер, успевший изучить все материалы. Мюллер вопросительно посмотрел на Кальтенбруннера. Он ждал, что тот расскажет какие-нибудь свежие новости из бункера, но Кальтенбруннер ничего рассказывать не стал. Он выдвинул нижний ящик стола, достал бутылку Наполеона, придвинул рюмку Мюллеру и спросил. «Вы сильно пили?» «Совсем не пил». «А что глаза красные?» «Я не спал. Было много работы по Праге. Маши люди там повисли на хвосте у подпольных групп». «Крюгер будет хорошим подспорьем. Он службист отличный, хотя фантазии маловато. Выпейте коньяку, это взбодрит вас». «От коньяка я, наоборот, совею. Я люблю водку». «От этого не осовеете», — улыбнулся Кальтенбрунер и поднял свою рюмку. «Прозит!» Он выпил залпом, и кадык у него стремительно, как у алкоголика, рванулся снизу вверх. «Он здорово пьет», — отметил Мюллер, выцеживая свой коньяк. «Сейчас наверняка нальет себе вторую рюмку». Кальтенбрунер закурил самые дешевые крепкие сигареты «Каро» и спросил, «Ну, хотите повторить?» «Спасибо», — ответил Мюллер, «с удовольствием».